Издательство «Эксмо». Наталья Соловьева. Однажды ты узнаешь. Я из воды вынула его. Ветхий Завет, Исход, Глава вторая, Стих д е с я т Они стояли по колено в болоте. Черная вода кругом х о л о д н о стыла, хотя лето. Где-то вдалеке слышалась немецкая речь. Их искали. Выйти в деревню, схорониться не было никакой возможности. Только замереть и не двигаться. з а м о р о с и л дождь. Вода теперь была везде. Ребенок недовольно морщился и жадно искал грудь, не найдя молока, отворачивал а голову и снова начинал всхлипывать. Она еще крепче прижала его к себе и испуганно взглянула на крупнотелую рябую бабу. Та н а ж и в а л а хлебных крошек в грязную т р я п и ц у и сунула ребенку. Он засосал и на какое-то время успокоился. Время шло. Она чувствовала на себе напряженные взгляды. Баба снова и снова начинала что-то неслышно говорить, но быстро умолкала и отводила глаза. Вскоре ребенок окончательно проснулся и начал к р я х т е т ь Она понимала, он вот-вот р а с к р и ч и т с я и как знать, удастся ли его быстро успокоить. Вдруг послышалось: "Партизайнен, выходи!" Ребенок слабо запищал, она крепко прижала его к себе, поплотнее укутала в одеяльце и стала трясти. Ребенок не унимался, к р и т е л все сильнее и сильнее. Старик седой, но еще крепкий, жилистый, на вис над ней протянул ручище. Дай покачаю. Но что-то злобное было в его взгляде. Нет, я сама, сама могу. Сейчас уснет. Баба прошептала. Да я возьму. Ты же устала, бедная. У меня успокоится, я большая, теплая. Дрожащими от напряжения руками. Она протянула ребенка Бабе на ее большую уютную грудь. Баба быстроглянула на старика и, отвернувшись, наклонилась вниз к воде. Что ты делаешь? Что? Она хотела броситься к Бабе, но с т а р и к о передил, схватил и зажал рот крепкой мозолистой рукой, пахнущей т и н о й Все через него погибнем, дура. Оставь. Она из последних непонятно откуда взявшихся сил оттолкнула старика. В воде все еще укутанный в тряпке лежал ребенок. Безжизненное, бледное лицо его было скрыто водой. Она схватила ребенка, перевернула вниз головой и затрясла. Никто не учил ее, она сама знала, чувствовала, как надо.